Глава 10 В прохладной предрассветной тишине, наполненной приглушенным светом тумана за окнами, дом казался островком ускользающего покоя. Тусклый свет единственной лампы едва разгонял полумрак комнаты, придавая ей вид уютного убежища. В глубине дома на ветхом диване лежала Татьяна Павловна, укрытая теплым пледом. Ее лицо выглядело спокойным, но черты сохраняли следы недавних испытаний. Осторожно присев на корточки, Олег протянул кружку с горячим чаем. Его движения были мягкими, почти заботливыми, словно он боялся потревожить ее слабый сон. Она открыла глаза, встретившись с его взглядом. «Выпейте», — сказал он негромко, почти шепотом, чтобы не потревожить остальных. Татьяна Павловна взяла кружку. Ее пальцы дрогнули, но она старалась держать руку ровно. Сделав небольшой глоток, она закрыла глаза, словно смакуя тепло, которое наполняло ее изнутри. «Спасибо, Олег!» Ее голос звучал слабо, но в нем была искренняя благодарность. Олег коротко кивнул, молча наблюдая, как она пьет чай. На его суровом и сосредоточенном лице мелькнула тень облегчения. За кухонным столом, чуть в стороне от остальной компании, Данила проверял снаряжение. Его руки двигались четко и быстро. Он переупаковывал рюкзак, проверяя крепление ремней, раскладывал на столе патроны и ножи. Его взгляд был сосредоточенным, словно он не замечал ни тусклого света, ни скрипов старого дома, ни тяжелого дыхания Татьяны Павловны. «У нас мало припасов», — негромко бросил он, будто обращаясь к самому себе. «Если будет хоть один лишний бой, можем остаться без еды». Его слова услышала Мила, сидящая на стуле рядом с картой метро, разложенный на старом деревянном столе. Она в сотый раз провела пальцем по линии маршрута, обозначая станции, через которые предстояло пройти. «Ты действительно думаешь, что в тоннелях безопаснее?» — спросила она, не поднимая глаз. Данила перевел на нее взгляд, прищурившись. «По крайней мере, там нас не заметят. На поверхности эти твари видят все», — ответил он, не отрываясь от своего занятия. «А если внизу нас ждет что-то похуже?» Парировала Мила, ее голос был резким, но в нем слышалась тревога. Данила замер на мгновение, затем поднял голову. «У нас нет выбора», — твердо сказал он. «Если будем сидеть здесь, это конец. Под землей хотя бы есть шанс». Мила вздохнула, закусив губу. Ее пальцы слегка дрожали, когда она перевернула карту. «Ты уверен?» — спросила она после паузы. «Да», — коротко ответил он, — вновь сосредоточившись на снаряжении. Мила замолчала, опустив взгляд на карту. Ее плечи слегка дрогнули, но она быстро взяла себя в руки. В этот момент Татьяна Павловна, которая до этого молчала, подняла голову. Ее ослабленное, но все еще сохраняющее силу лицо выражало спокойную решимость. «Я готова идти», — негромко сказала она, переводя взгляд с одного лица на другое. Олег повернулся к ней. Его брови чуть приподнялись. «Тебе нужно отдохнуть еще», — мягко возразил он. «Отдых не поможет», — ответила она. Ее голос звучал хрипло, но твердо. «Я должна идти с вами». Данила остановился, держа в руке один из ножей, и посмотрел на нее. В его взгляде мелькнуло что-то похожее на уважение. «Если вы уверены», — произнес он. «Уверена», — подтвердила она. Мила внимательно посмотрела на Татьяну Павловну. Ее лицо оставалось напряженным, но в глазах зажегся огонек уважения. «Тогда нам всем придется быть предельно осторожными», — негромко добавила девушка, складывая карту и убирая ее в рюкзак. В комнате воцарилась тишина, в которой чувствовалось странное единение. Казалось, что даже стены дома, пропитанные сыростью и пылью, теперь стали чуть надежнее. Группа понимала, что впереди их ждет нечто неизведанное, но этот момент покоя был необходим, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к следующему шагу. За окном густел туман, и едва заметный свет пробивался через заваленные обломками окна. Новый день не обещал быть милосердным, но они знали, что в их силах встретить его с ясной головой и готовностью идти дальше. Город встретил их туманом, густым и липким, словно пытаясь скрыть свои разрушенные очертания. Серая Марева стелилась над землей, делая каждый шаг осторожным, а улицы загадочными коридорами, ведущими в неизвестность. Дом за их спинами медленно растворялся в плотной дымке, как и все, что осталось в прошлом. Мила шагала впереди, сжимая в руке карту. Ее движения были уверенными, но взгляд постоянно метался между узкими проемами, между домами, залитыми тенью. За ней следовали Олег и Татьяна Павловна. Они держали ее за локоть, стараясь не утратить бдительность. Замыкал группу Данила, держа ружье на перевес. Его глаза, казалось, ловили малейшие изменения в окружающей их тишине. Они шли молча. Даже глухие и редкие звуки их шагов, казались чужеродными в этом месте, где воздух напоминал застывшую жижу. Разрушенные дома, лишенные окон и дверей, стояли пустыми коробками, словно стерегли свою мрачную тайну. Сломанные вывески, согнувшиеся столбы и изуродованные автомобили завершали картину хаоса. На асфальте мелькнули длинные борозды, блестящие, будто покрытые маслом. Мила, внимательно следившая за дорогой, остановилась, и жестом показала остальным. Данила приблизился, опустившись на колено. Он провел пальцем рядом с бороздой, но не коснулся ее. «Свежие», — тихо сказал он, поднимая голову. Его голос звучал ровно, но в нем угадывалась скрытая тревога. «Это черви?» — спросил Олег, оглядываясь по сторонам. «Скорее всего», — ответил Данила, поднимаясь. И они были здесь недавно. Мила стояла чуть в стороне, вглядываясь вдаль. Ее губы сжались в тонкую линию, а брови сдвинулись. «Давайте двигаться дальше», — наконец сказала она, обернувшись. Группа продолжила путь. Теперь их шаги стали осторожнее. Туман, казалось, сгущался, сужая поле зрения до нескольких метров. На стенах зданий появились пятна блестящей слизи, стекающие тонкими струйками. Олег, заметив одно из таких пятен, нахмурился. «Оно еще теплое», — пробормотал он, указывая на следы. «Тогда не останавливайся», — отрезал Данила. Его взгляд коротко встретился с Олегом, и тот кивнул, ускоряя шаг. Их путь пролегал через двор, когда-то утопавший в зелени. Теперь здесь возвышались лишь обугленные остовы деревьев, словно они сами не могли пережить, что видели. Остатки баррикад из мебели и мусора выглядели хрупкими и заброшенными. Обрывки ткани, осколки стекла, старые рюкзаки валялись повсюду, как свидетельство отчаянной попытки выжить. Здесь кто-то держался, негромко сказала Мила. Ее голос дрожал, но она пыталась сохранять твердость. И не смог. Тихо добавил Олег, опуская взгляд на землю. Татьяна Павловна остановилась у перевернутого стола, покрытого пылью. Ее рука слегка дрожала, когда она провела пальцами по деревянной поверхности. «Это было так давно, но кажется, будто это случилось вчера», — тихо сказала она, и ее голос прозвучал надломленно. Данила не ответил. Он внимательно осматривал каждый угол двора, ожидая увидеть движение. Но вокруг было тихо. Слишком тихо для места, где кто-то недавно боролся за жизнь. Когда они вышли из двора, туман, казалось, снова закрылся за ними, поглотив остатки баррикад. Впереди мелькнули очертания нового здания, и группа ускорила шаг. Мила вдруг замерла, подняв руку. Ее взгляд зацепился за что-то в дымке. Все остановились, напряжение нарастало, словно воздух вокруг стал гуще. Данила поднял ружье, медленно приближаясь к девушке. Что там? Прошептал он, стараясь, чтобы его голос не привлек лишнего внимания. Мила не ответила. Ее глаза не отрывались от одного из проемов в руинах. Тень, едва заметная, мелькнула и исчезла. Из-за обломков выскочило маленькое существо. Мила инстинктивно сжала нож, но тут же остановилась. Это была кошка. Худая, с растрепанной шерстью, она метнулась в сторону, исчезнув за грудами мусора. «Всего лишь кошка», — тихо сказал Олег, выдыхая. «И она нас чуть не свела с ума», — добавила Мила, убирая нож. Данила опустила ружье, но его лицо оставалось напряженным. «Мы слишком на взводе», — произнес он. «Давайте двигаться дальше». Группа снова двинулась вперед, оставляя позади двор с остатками прошлого. Туман плотнее сжимался вокруг, словно пытался скрыть от них то, что ждало впереди. Подступив к спуску в метро, группа остановилась. Туман над входом казался плотнее, будто сам воздух пытался укрыть то, что скрывалось под землей. Наполовину заваленный проем выглядел мрачно куски бетонных плит, изогнутые арматурные прутья и обломки металлических конструкций преграждали путь внутрь. Когда-то здесь проходили тысячи людей, спускаясь в подземку с привычной уверенностью. Теперь это место больше напоминало могилу. Данила первым подошел к завалу. Его шаги звучали глухо на потрескавшемся асфальте. Он наклонился, внимательно осматривая преграду. Обломки лежали хаотично словно кто-то пытался забаррикадировать вход, а потом оставил все на произвол судьбы. «Сможем расчистить?» — спросила Мила. Ее голос прозвучал тише обычного. Она стояла в нескольких шагах, прижимая к груди карту. «Сможем», — коротко ответил Данила, обернувшись к коллегу. «Поможешь?» Тот кивнул, опуская Татьяну Павловну на ближайший обломок, который показался ему достаточно устойчивым. Ее лицо оставалось бледным, Но она не сказала ни слова, просто наблюдала за ними, крепко сжимая на коленях руки. Олег подошел к Даниле, медленно потянул за ближайшую балку. Она поддалась с трудом, издав резкий скрип, который отозвался эхом в пустом пространстве вокруг. «Тише!» – бросил Данила, крепче взявшись за край плиты. «Не надо лишнего шума!» Они вдвоем начали работать быстрее. Плиты, металлические части, куски бетона – Все это перемещалось с приглушенным треском и стуком. Мила время от времени оглядывалась, словно чувствовала на себе взгляд, который никто из них не замечал. «Думаешь, они были здесь?» Негромко спросил Олег, отбрасывая в сторону очередной обломок. «Я думаю, что если и были, то давно ушли», ответил Данила ровным голосом. Но сам он не переставал время от времени бросать быстрые взгляды на туман за спиной. Кусок балки поддался, открывая узкий проем, из которого повеяло сыростью. Олег отступил, вытирая пот со лба. «Еще немного», — сказал Данила, опускаясь на колени, чтобы осмотреть дальнейшую часть завала. «Мы почти закончили». «Долго это еще немного?» — нервно бросила Мила, пока ее пальцы теребили край карты. «Столько, сколько нужно, чтобы пройти», — резко ответил Данила, не поднимая головы. Олег, вновь взявшись за один из бетонных обломков, напрягся. Мускулы у него на руках вздулись, когда он силой потянул его в сторону. Обломок неохотно сдвинулся, обнажив чуть больший проход. «Теперь точно почти!» — выдохнул он, бросая обломок в сторону. «Если что-то заметите, сразу говорите!» — бросил Данила, поднимаясь на ноги и вытирая ладони о штанины. Его голос звучал спокойно, но в глазах искрами мелькало напряжение. «Тебе стоит чаще смотреть в сторону входа!» — отрезала Мила и ее взгляд был прикован к темной щели за спиной Данилы. Он обернулся, задержав взгляд на проеме. Там, где туман становился густым, ничего не двигалось, но это молчание казалось ему слишком глубоким. «Мы закончим за пять минут», — сказал он, возвращаясь к работе, «а потом проверим, что внутри». Олег, не теряя времени, принялся за оставшиеся обломки. Его движения стали еще более резкими, как будто он хотел быстрее справиться с задачей, чтобы покинуть это место. Мила сделала несколько шагов назад, окинув взглядом улицу. Ее не покидало чувство, что за ними кто-то наблюдает. Она крепче сжала нож, интуитивно поднимая его чуть выше. «Если это ловушка...» — начала она, но замолчала, когда Татьяна Павловна положила ей руку на плечо. «Все будет хорошо», — тихо сказала она, — Ее голос прозвучал хрипло, но в нем была уверенность. «Нам нужно доверять друг другу». Мила посмотрела на нее, кивнула, но ее пальцы все еще не отпускали рукоять ножа. «Осторожно!» — вдруг произнес Данила, поднимая одну из последних плит. Его взгляд задержался на куске арматуры, торчащем из завала. «Здесь непрочно!» Олег подошел ближе, помогая сдвинуть плиту в сторону. Завал осыпался мелким мусором, открывая достаточно широкий проход. Темная глубина метро теперь лежала перед ними, словно приглашая внутрь. Воздух, вырывавшийся из открытого пространства, был сырой, пах землей и плесенью. Этот запах был неприятен, но все же напоминал о чем то живом. — Мы готовы? — спросил Данила, обернувшись к остальным. Олег кивнул, поднимая рюкзак земли. Мила молча шагнула ближе, вглядываясь в темноту. Татьяна Павловна медленно поднялась, опираясь на Олега. «Готовы», – коротко ответила она. Ее голос звучал твердо, несмотря на слабость. Данила последний раз оглядел их, затем шагнул в темноту тоннеля. Следом за ним двинулись остальные, оставляя за собой туман и разрушенный мир поверхности. Внутри метро воздух был тяжелым и неподвижным. Сырость проникала в легкие с каждым вдохом, оставляя горькое послевкусие. Полумрак станции обволакивал стены, где изредка можно было различить облупившуюся краску и слои плесени. Тусклый свет фонарей разрывал густую тьму, обнажая хаотичные картины запустения. Данила первым шагнул на платформу. Его движения были тихими, почти кошачьими. Он скользнул лучом фонаря по пространству перед собой, от стены к стене высматривая любые признаки движения. «Тихо!» – бросил он через плечо, когда остальные начали спускаться. Олег придерживал Татьяну Павловну за локоть, ее шаги были медленными, но уверенными. Мила замыкала группу, крепко зажав нож в руке, а взглядом неотрывно следила за тенью, окружавшей их. На платформе царил хаос. Обломки плитки, разбросанные вещи, обрывки одежды. В центре валялось несколько палаток, изодранных и покрытых толстым слоем пыли. От них шел слабый запах Гарри, смешанный с затхлостью. Мила подошла ближе, присела на корточки у одной из палаток. Пальцами она осторожно подняла край разорванной ткани, открывая вид на давно оставленные вещи. Банка консервов, наполовину вскрытая, лежала среди старых газет. Рядом виднелась детская игрушка, плюшевый мишка, испачканной грязью. «Здесь был лагерь», — тихо сказала она, оборачиваясь к остальным. «Но, похоже, они ушли в спешке». «Или их выгнали», — угрюмо добавил Олег, оглядывая стены. Данила молча подошел к другому костру. Его глаза изучали остатки углей, едва прикрытых тонким слоем пыли. Он провел пальцем по краю металла, затем поднес его к носу. «Это случилось не так давно», — тихо произнес он, вставая. «У нас могут быть соседи». Мила подняла рюкзак, найденный возле одного из столбов. Он был слегка пыльным, но ремни и застежки выглядели вполне целыми. Она раскрыла клапан, внимательно заглянула внутрь. «Консервы? Фонарь?» – перечислила она. Ее голос звучал удивленно. «И фонарь работает?» «Кто-то оставил его совсем недавно», – пробормотал Данила. Он внимательно осмотрел пол вокруг, но следов не было. Туман и пыль, казалось, поглощали все, не оставляя места для истории. Вдоль стены, уходящей к техническому тоннелю, виднелись темные наросты. Они были тонкими, похожими на паутину, но пульсировали как живые. Луч фонаря отразился от их влажной поверхности, вызывая умило невольный вздох. «Что это?» — спросила она, отходя на шаг. Данила приблизился, слегка нагнувшись, чтобы рассмотреть нити. Он не дотрагивался до них, но следил за их ритмичным движением. «Это похоже на сосуды», — произнес он, его голос стал тише, как вены. «И они не просто часть тоннеля», — подала голос Татьяна Павловна, делая пару шагов ближе. Ее лицо было сосредоточенным, как у исследователя, столкнувшегося с чем-то неизведанным. «Это как экосистема. Возможно, основа того, как черви связываются между собой». «Ты хочешь сказать, что они это вырастили?» Олег попытался придать своему голосу твердость, но в нем звучала тревога. «Не знаю», — ответила она, — «но это выглядит неестественно». Данила поднял фонарь выше, освещая участок стены, где нити становились гуще. «Мы не будем их трогать», — тихо сказал он, оборачиваясь к остальным. «Но и оставлять без внимания нельзя». «Значит, мы здесь не одни» прошептала мило, обнимая себя за плечи. Ее слова повисли в тяжелом воздухе, будто станция сама впитывала их, наполняя пространство гулкой пустотой. Группа двинулась дальше, следя за каждым шорохом, а стены с пульсирующими нитями продолжали напоминать о том, что даже это место может быть живым. Тоннель с каждым шагом становился теснее. Воздух здесь был влажным, густым, насыщенным испарениями, которые оставляли в легких тяжесть. Тьма впереди простиралась бесконечным коридором, только лучи фонарей выхватывали из мрака детали стен, покрытых трещинами и зеленой плесенью. Группа двигалась медленно, и каждый их шаг сопровождался хрустом мелкого мусора под ногами. Данила, шедший впереди, внезапно поднял руку, жестом показывая остановиться. Мила, идущая сразу за ним, замерла, напряженно вглядываясь в темноту. Шорох раздался снова, на этот раз ближе. Звук был едва различимым, но от него мурашки побежали по коже. Казалось, что кто-то крадется, цепляя стены руками, издавая неуверенные ломкие движения. «Что это?» — прошептала Мила, ее голос был почти неслышным. Данила не ответил. Его глаза неотрывно смотрели в глубину тоннеля, где тьма становилась гуще, словно укрывала то, что подходило ближе. Тень впереди вдруг шевельнулась. Сначала это казалось игрой света, но затем очертания стали различимее. Это был человек. «Стой!» — тихо бросил Данила, поднимая руку с оружием. Фигура приближалась, но в ее движениях было что-то неестественное. Резкие рывки, будто тело подчинялось чужим командам, а не собственной воле. Лицо человека, освещенное фонарем, оказалось покрыто пятнами, похожими на ожоги. Глаза блестели но их взгляд был пустым, хотя в нем чувствовалась зловещая одержимость. «Кто вы?» — громко спросил Данила, целясь в незнакомца. Тот не ответил. Вместо этого он издал странный звук, напоминающий одновременно шепот и хрип. Звук разносился по тоннелю, как эхо, заставляя дрожать стены. «Назад!» — крикнул Данила, когда фигура рванулась к ним. Человек бросился прямо на Милу. Его движения были быстрыми, но лишенными координации, как у сломанной куклы. Она успела только поднять нож, но этого оказалось недостаточно. Удар пришелся в плечо, заставляя ее пошатнуться и отступить. Выстрел прогремел так громко, что звон в ушах заглушил все остальное. Данила выстрелил, попав в плечо нападавшего. Человек дернулся, но не остановился. Пуля пробила плоть, но он продолжал двигаться, словно боли не существовало. «Что за черт?» – прошипел Данила, перезаряжая оружие. Олег, стоящий позади, рванулся к месту схватки. Его нож блеснул в свете фонаря, когда он ударил зараженного в шею. Лезвие вошло глубоко, из раны брызнула густая жидкость, напоминающая нефть, смешанную с чем-то вязким и блестящим. Человек, издав последний рваный хрип, рухнул на пол. Его тело, словно позабывшее все законы биологии, содрогалось, пока не застыло в неестественной позе. «Он не был человеком», — выдохнул Олег, опуская нож. Его руки дрожали, но взгляд оставался сосредоточенным. Мила медленно поднялась, держась за ушибленное плечо. Ее лицо напряглось, а губы плотно сжались. «Что это было?» — спросила она, пытаясь выровнять дыхание. Татьяна Павловна, вся бледная, подошла ближе. Она присела возле тела, не касаясь его, но внимательно рассматривая. Ее взгляд задержался на затылке зараженного. «Подержите свет», — сказала она, ее голос звучал хрипло. Данила послушно направил фонарь. Луч света выхватил из темноты странную деталь. На затылке мертвого человека виднелась небольшая рана. Из нее торчала слизистая нить, напоминающая нерв или сосуд. Нить пульсировала, медленно оседая, как будто теряла свою силу. «Это черви», — сказала Татьяна Павловна, ее голос дрогнул. Она поднялась, отступая от тела. «Они используют людей». «Как?» — резко спросила Мила, не отрывая глаз от лежащего зараженного. «Они проникают внутрь», — тихо ответила Татьяна Павловна, переводя взгляд на остальных. «Берут под контроль. Это уже не человек, это оболочка». Слова повисли в воздухе, наполняя тоннель тяжелым, угнетающим молчанием. Данила сжал зубы, убирая оружие в кобуру. «Значит, они могут быть где угодно», — произнес он. Мила кивнула, и пусть ее лицо было бледным, в глазах читалась решимость. «Нам нужно быть осторожнее», — сказала она. Ее голос дрожал, но звучал твердо. «Осторожность уже не поможет», — угрюмо добавил Олег. «Они не просто ищут нас». «Они могут быть... нами». Группа молча двинулась дальше, оставляя позади тело, которое уже нельзя было назвать человеческим. Тоннель впереди был еще более мрачным, а шорохи, казалось, раздавались из каждой тени. Их шаги звучали громче, чем прежде, и каждый из них знал, что отныне все, что они встретят, будет частью этого кошмара. Тоннели становились все более зловещими. Воздух кустел, наполняясь сладковатно-гнилостным запахом, который заставлял инстинктивно затаить дыхание. Каждый вдох оставался в легких неприятной тяжестью, а стены, покрытые слизью и плесенью, словно дышали, издавая едва слышимый влажный звук. «Вы это чувствуете?» — тихо спросил Олег, останавливаясь. Его голос звучал, как натянутая струна. «Как это можно не чувствовать?» — ответила Мила, стараясь не вдыхать слишком глубоко. Ее рука машинально скользнула к ножу. Данила подняла руку, призывая к тишине. Его взгляд был прикован к ответвлению тоннеля, откуда исходил запах. Свет его фонаря выхватил из темноты полуразрушенную дверь. За ней виднелась тень, искаженная дрожью воздуха. — Подождите здесь, — сказал он, сделав шаг вперед. — Ты же не всерьез? — возразила Мила, и ее голос прозвучал резче, чем она этого хотела. «Это место пропитано смертью!» Данила повернул голову. «Именно поэтому я должен проверить. Я иду с тобой», — твердо заявил Олег, сжимая дробовик. «Нет», — ответил Данила, не отрывая взгляда от двери. «Ты останешься здесь, Татьяна Павловной. Олег замер, потом медленно кивнул, хотя его руки все еще держали оружие так, будто он был готов последовать за ним в любой момент. Мила, не отрываясь, смотрела, как Данила подошел к двери. Ее пальцы дрожали, сжимая рукоять ножа, но она не сказала ни слова. Дверь была покрыта слоем слизи, напоминавшей пленку. Данила слегка коснулся ее краем ножа, и липкая субстанция потянулась за лезвием, как живое существо. Он убрал нож, опустив пальцы на ручку. С небольшим усилием он толкнул дверь, которая открылась с угрожающим скрипом, обнажая мрак за ее пределами. Внутри оказалось большое помещение. Луч фонаря выхватил детали, от которых внутри все сжалось. Пол был покрыт вязкой массой слизи, которая блестела, будто отполированный мрамор. На стенах висели коконы прозрачные и наполненные чем-то, что едва различимо шевелилось внутри. «Черт!» — выдохнул Данила, поднимая фонарь выше. Коконы напоминали огромные пузыри. Их поверхность дрожала, как вода под слабым ветром. Изнутри виднелись неясные очертания тел. Некоторые из них были слишком крупными, чтобы быть человеческими. В центре помещения пульсировало нечто, что напоминало сердце. Оно было массивным, слизистым, с черными прожилками, тянувшимися к потолку и стенам. Органические нити, напоминавшие вены, расходились от него во все стороны, словно это существо питало всю окружающую экосистему. «Что за...» — прошептал Олег, не в силах закончить фразу. «Это центр», — тихо произнесла Татьяна Павловна, глядя на пульсирующее образование с ужасом и отвращением. Мила шагнула ближе, и ее глаза широко раскрылись, когда она увидела движение внутри одного из коконов. «Оно живое!» – прошептала она, ее голос дрожал. «Здесь все живое!» – сухо отозвался Данила. «Или мертвое!» Но это уже не имеет значения. Они стояли в тишине, нарушаемой лишь влажными звуками пульсации. Стены, казалось, дышали в ритме с этим живым центром, а воздух был пропитан страхом. Никто не шевелился, словно любое движение могло разбудить спящее зло. «Это нужно уничтожить!» – сказал Данила, – Его голос прозвучал неожиданно громко. «А если мы тронем его?» И... начала Мила, но замолчала, когда сердце в центре зала вдруг запульсировало сильнее, выпуская из себя тягучий блестящий поток слизи. Данила поднял руку, жестом призывая всех замереть. Они стояли, вглядываясь в это чуждое, непостижимое явление, зная, что любое решение может стать последним. В воздухе повисло чувство, будто само пространство наблюдает за ними. Их время начинало истекать. Данила склонился к полу, доставая из рюкзака детали для самодельного взрывного устройства. Месяц подготовки не прошел зря. Его движения были быстрыми и точными, взгляд сосредоточенным. Словно все происходящее вокруг перестало существовать. «Мы не можем оставить это», — бросил он, не поднимая головы. «Если это место останется целым, оно будет расти». «Ты уверен, что взрыв справится?» — спросил Олег, держа на готове оружие. Его взгляд метался между пульсирующим сердцем в центре комнаты и коконами на стенах. — Это лучше, чем ничего, — коротко ответил Данила, закрепляя провода. — Нужна минута. — Ладно, — выдохнул Олег, его руки крепче сжали дробовик. — Я прикрою. Мила, стоявшая ближе всех к коконам, нервно сжимала нож. Ее взгляд задержался на одном из пузырей, поверхность которого вдруг начала дрожать. «Они двигаются!» – произнесла она, ее голос дрогнул. Данила поднял голову, проследив за ее взглядом. Кокон напротив Милы действительно вибрировал. Его прозрачная оболочка покрылась мелкими трещинами, как ледяная корка перед обрушением. «Черт!» – выдохнул он, вставая. «Они пробуждаются!» Кокон треснул с громким хлопком, и из него вырвалось нечто склизкое, извивающееся с гладкой блестящей кожей. Молодой червь, размером не больше человеческой руки, упал на пол и тут же рванувшись в сторону милы. Она успела поднять нож, отступив назад. Лезвие полоснуло по телу существа, разрезая его надвое. Червь дернулся, издав странный влажный звук, и замер. «Они выходят!» — крикнула она, оборачиваясь к остальным. Второй кокон лопнул, затем третий. Черви выпадали из них на пол. Их движения становились все быстрее, как будто воздух пробуждал их силу. Олег выстрелил. Грохот дробовика разнесся по комнате, эхом отразившись от стен. Один из червей взорвался на мелкие куски, заливая пол черной слизью. «Еще несколько секунд!» — выкрикнул Данила, снова склонившись над взрывным устройством. Его руки двигались нервно, но точно, закрепляя последнюю деталь. Мила метнулась к Татьяне Павловне, которая отступила ближе к стене. Один из червей рванулся к ним, извиваясь с пугающей скоростью. Мила успела поставить нож вперед, и существо налетело на лезвие, издав пронзительный виск. «Осторожно!» — крикнул Олег, выстрелив в очередного червя, который выползал из тени. Внезапно один из коконов, висящих ближе к пульсирующему сердцу, треснул особенно громко. Из него вырвался червь вдвое крупнее остальных. Его тело блестело, а движения были гораздо быстрее. Он бросился прямо на Данилу. «Берегись!» — закричала Мила, но червь уже прыгнул. Данила успел схватить нож и ударить снизу вверх. Лезвие вошло в мягкую плоть, и существо содрогнулось, но не остановилось. Оно попыталось обвить его руку, но Данила резко дернул нож, разрезая червя пополам. «Готово!» выкрикнул он, активируя устройство. «У нас 10 секунд! Уходим!» рявкнул Олег, прикрывая их отход. Мила подхватила Татьяну Павловну, стараясь не обращать внимания на порез на своей руке. Ее взгляд был прикован к оконам, из которых продолжали вырываться новые черви. Группа бросилась к выходу. Взрыв раздался, когда они еще не успели покинуть тоннель. Ударная волна швырнула их на пол, обдав горячим воздухом. Позади раздался грохот обрушивающихся стен, а затем тишина. Данила поднялся первым, его взгляд метался по полу в поисках остальных. Побледневшая Мила сидела неподалеку. Ее рука, из которой сочилась кровь, дрожала. Олег поднялся, помогая Татьяне Павловне встать. «Все живы?» – прохрипел Данила. «Пока да!» – ответил Олег, переводя дыхание. Туман, казалось, стал еще гуще. За их спинами тоннель был завален обломками, откуда вырывался дым. Группа продолжила путь, не оглядываясь, зная, что каждый следующий шаг может стать последним. Путешественники остановились в тупике тоннеля, где стены, хоть и покрытые трещинами и плеснью, казались прочными. Сюда не добирались следы слизи, воздух был чуть свежее и даже тишина звучала иначе, не угнетающе, а скорее настороженно. Здесь можно было позволить себе перевести дыхание хотя бы ненадолго. Мила села на пол, прислонившись к стене. Ее лицо было бледным, а губы крепко сжаты. Кровь, сочившаяся из порезанной ее руке, тянулась тонкой линией, оставляя следы на потрескавшейся коже. Она открыла рюкзак и достала бинт, но пальцы дрожали, делая каждое движение неуверенным. Да сюда!» — коротко бросил Олег, присев рядом. Его голос звучал грубо но в нем была забота, которую он не пытался скрыть. Мила посмотрела на него, колеблясь, но передала бинт. Олег аккуратно обработал рану из фляжки с водой, затем начал обматывать руку. Его движения были резкими, но точными, словно он боялся задержаться на этом месте дольше, чем нужно. «Ты должна быть осторожнее», — пробормотал он, заканчивая. «А ты попробуй быть осторожной, когда на тебя летит эта... тварь!» — ответила Мила с едва заметной усмешкой. Ее голос звучал устало, но она старалась не показывать, насколько вымотана. Данила тем временем проверял рюкзаки. На полу перед ним лежали остатки припасов. Несколько банок консервов, пара бутылок воды, немного боеприпасов. Он внимательно осматривал каждую вещь, как будто пытался найти нечто, что могло ускользнуть от его внимания. «Половина пропала», — сказал он, не поднимая головы. «И что нам делать?» Спросил Олег, поднимаясь и убирая бинт обратно в рюкзак. Данила закрыл глаза, на миг задержав дыхание. «У нас есть несколько дней. Если не наткнемся на что-то полезное, не дойдем до башни», ответил он, наконец выдохнув. Татьяна Павловна, сидя у стены, слушала их молча. Ее взгляд был устремлен в одну точку на полу, а руки, сложные на коленях, казались слишком бледными. Они не просто убивают. Вдруг произнесла она, ее голос был тихим, но наполненным какой-то необъяснимой уверенностью. Остальные повернулись к ней. — О чем вы? — спросил Данила, его лицо стало напряженным. — Эти существа, черви, — продолжила она отрешенно, — они не просто хищники, они часть чего-то большего. Я видела, как их слизь растекается по тоннелям, как эти коконы растут, это целая система. «Вы хотите сказать, что они думают?» — спросила Мила. В ее голосе звучал сарказм, но лицо оставалось серьезным. Татьяна Павловна подняла на нее глаза. «Я хочу сказать, что у них есть цель», — твердо ответила она. «Мы для них не добыча. Мы всего лишь ресурс». Эти слова повисли в воздухе. Олег посмотрел на Данилу, ожидая, что тот скажет. «Это не меняет ничего». Наконец, произнес Данила низким и твердым голосом. «Мы все равно должны уничтожить их. Если они зависят от чего-то, значит, это можно уничтожить». «Ты про башню?» спросила Мила, сдвинув брови. «Про нее», подтвердил он, вставая. Его взгляд был холодным и решительным. «Это их центр. Если мы доберемся и уничтожим его, у нас будет шанс». Татьяна Павловна отвела взгляд и ее лицо оставалось напряженным. «Шанс», — тихо повторила она, словно взвешивая это слово. «Другого у нас нет», — добавил Данила, оборачиваясь к остальным. «Мы не просто выживаем. Мы должны закончить это». В его словах была не только решимость, но и отчаянная уверенность человека, которому нечего терять. Группа вновь замолчала. Только гулкое дыхание тоннеля и редкие звуки из глубины напоминали, что тишина здесь — лишь иллюзия безопасности.